Глава 14. Лишь пламя может провести сквозь тьму. Что ж, сердце и впрямь знает правду, усмехнулась Джайна. Во всех смыслах и сердце каждого из нас, и ледяное сердце Софии, ставшее источником целительской магии, и сердце Бесны, и сердце королевы Маргарет Меня внезапно осенила догадка. Маргарет, мать Латифа и роберту нахмурился Тиль. Она умерла в восемнадцать лет назад, при странных обстоятельствах. Когда мы упустили сердце бездны, подтвердила, тогда Аша выбрала другого хозяина. Королева, задумчиво произнес Аид, а из магазина Дьяни его забрала. «Эрина, кормилица Роберто», — подсказала я. «Мы с Джайной знали об этом, но были связаны печатями тишины. Теперь запрет развеялся, и мы можем поведать правду». Маргарет и Эрина отдали свои жизни, чтобы спасти новорожденную принцессу и ее брата. «Королева заключила со мной сделку», — добавила Джайна. «Я крестила принцессу своей силой» и позволила Маргарет дать ей другое, тайное имя. Поэтому Адарик не смог сразу после рождения принести дочь в жертву, и ее магия пробудилась так поздно. София, королева, назвала дочь Софией в честь легендарной победительницы нечисти и первой девы холодной крови в истории этого мира. Сердце матери знало правду и нашло единственный выход ее жертва подарила детям шанс на спасение помимо этого маргарет заключила договор с сердцем бездны продолжила джайна она и Эрина отдали свои души и жизни чтобы расшатать печати подчинения наложенной на всех потомков ингаску таким образом роберто и латифа получили шанс сопротивляться приказам нечисти а после роберто убил отца И построил новую резиденцию. Закончил за нее тиль. Эту информацию титаны уже знали. Сейчас король находился в тяжелом состоянии. Нечисть впала в агонию, она пыталась сломать его волю и заставить вернуть Латифу в королевство Серебряного льда. Но Роберто решил, что скорее умрет сам, чем отдаст сестру мертвому генералу. Он сумел намеками открыть стилю правду и дал понять, где на самом деле находится гроб с телом Варена. Пока тварь слишком сильна и связана не только с Латифой, но и с королем, если попытаемся убить Варена до кровавого полнолуния, Роберто тоже погибнет. Нужно как-то увязать все воедино. Особенно сейчас, когда мы знаем, куда именно нужно вернуть проклятый камень. Сердце. Знает правду, повторила я. Мы долго гадали, ведь пророчество весьма расплывчатое, и эти слова подходят каждому из нас, но что если речь о будущих стражах стихии? О чем ты? удивился Тиль. Прислушайтесь к магии, Эстер. Когда она приняла судьбу темной леди, ее магия стала подобна пламени жизни, пояснила я. Сердце знает правду, это про Маргарет и ее выбор. Она узнала жуткую правду о муже и пожертвовала собой, чтобы спасти детей. А проклятый камень создал из ее души новое будущее. Так же, как София в свое время пожертвовала сердцем и магией, чтобы защитить тот мир. И моя мать заключила договор со смертью, чтобы дать мне время для побега. Эстер, пламя, которое проведет нас сквозь тьму, продолжила я. Ее магия ⁇ огонь жизни. И только он может спасти Латифу, нас Стилем и малышей, оказавшихся в плену мертвой королевы. Все сходится. Но почему ты сказала, что пророчество связано с будущими стражами? ⁇ спросил Аид потому что во втором предсказании стихия посоветовала нам вспомнить то, с чего все началось. Магия эстер связана с сестрами тени, и теперь, будучи темной леди, она тоже стала одной из стражей стихии, — продолжила я. Уверена, что Эстер и есть пламя из пророчества, а Маргарет — сердце. Сейчас души Маргарет и Эрины в плену у Этери. Но когда вызвалим их, они могут согласиться стать стражами, — поддержала Джайна. Думаю, ты права. Подсказка стихии объединила прошлое, настоящее и будущее. Сомневаюсь насчет будущего. Полагаю, что живой вьюгой должна быть Латифа, и она уже дала согласие. Кроме нее нам нужна только новая мертвая вьюга, и мое чутье пророчит на это место Луизу возразил Аид. «А вот я уже не уверена, что именно Латифа должна принять это бремя», призналась. «Я не чувствую в ней души стража. В ее сердце слишком много холода. Она рискует замерзнуть и потерять себя быстрее, чем найдет новую преемницу». «Меня терзают те же мысли», произнес Рагнар. «Я был стражем». И знаю, как работает эта магия. Латифа сильнее, чем кажется, но ее дар гораздо полезнее в лазарете. Проблема в том, что я зациклилась на ней и перестала видеть другие варианты из-за магии холодной крови. Но сейчас вдруг поняла, что она вполне может передать это бремя Маргарет. Продолжила я. Тогда сбудется и последняя часть. Лишь живая в вьюга может победить любое пророчество. «Трижды сбудется», — задумчиво произнесла Джайна. «Ты обманула судьбу и стала вьюгой. Латифа с нашей помощью сможет избежать жуткой участи, а королеве Маргарет еще в детстве нагадали короткую жизнь и жуткую смерть. В ее случае пророчество сбылось, но, став стражем зимы, Она получит второй шанс. Она его заслужила, — ответила я. Возможно, и Эрина пожелает вступить в ряды стражей, а нам пригодятся новые помощники. Даже если удастся уничтожить мертвую королеву и генерала, созданные ими твари не вымрут все сразу. Нам предстоит долгая борьба. Но без высших, вроде Варена и Этери, эта война уже не будет вечной. Ведь только мертвая в Вьюга и ее генерал могли создавать новых монстров. Двери храма распахнулись, и нам навстречу выбежала Эстер. «Лилии!» — сходу воскликнула она. «В храме зацвели снежные лилии! Их больше сотни!» «Так много!» — опешила Таэль. «Да, это что-то невероятное!» Щеки Эстер вспыхнули румянцем, а глаза блестели от возбуждения. «В храме столько магии и источник! Это все из-за того кулона!» Она перевела взгляд на Джайну, затем на меня. «Мы все знаем», — улыбнулась. «Я рада, что сокровище Софии оказалось в надежных руках». Огонечек смутилась, а крестов подошел к ней и нежно обнял за плечи. «Полагаю, нам лучше вернуться в замок и обсудить детали». Он открыл портал мы переместились в кабинет императора. Я уже не раз бывала здесь, но сейчас что-то неуловимо изменилось. Мебель была та же, но атмосфера стала мягче, как и магия вокруг. А еще пахло цветами, и на столе заботливо расположилась тарелка с бутербродами, накрытая стеклянным колпаком. Я не сдержала улыбку. крестов часто работал допоздна, забывая про сон и еду. Слуг не пускал, чтобы не отвлекали, зато на эстер запрет не распространялся. Ее свет и забота изменили это место, будто само присутствие темной леди наполнило замок жизнью и особенными красками. Едва все удобно расположились, огонечек поведала о случившемся в храме. Оказывается, кулон активировался, когда она заканчивала ритуал, и коснулась каменных цветов Лариэль, первой темной леди в истории. Магии было так много, что Эстер с трудом взяла эту силу под контроль, но вовремя догадалась перенаправить ману не только в источник, но и на цветы. Именно лилии питали его и стабилизировали потоки энергии. Благодаря этому в храме распустилось столько цветов, а это значит что нам с запасом хватит на все задуманное. Более того, мы теперь могли подарить букет Роберту. Снежные лилии отпугивают даже высшую нечисть. Чтобы разорвать его связь с Вароном и Этерри, лилий будет недостаточно, но если поставить рядом с его постелью букет из девяти священных цветов, печати Ингаско значительно ослабнут. Так мы защитим короля от отката во время своих вылазок. Мертвый генерал не сможет выпить его силу. Заодно используем лилии и во время кровавого полнолуния, чтобы подстраховать Латифу. Ну и, само собой, Эстер с лихвой хватит нектара, чтобы сварить лечебное зелье для нас стилем и детей, которых мы вытащим из ловушки полуночницы. Когда Эстер закончила, Мы рассказали ей о своих догадках. Еще раз покрутили пророчество Итак и, и Эдок и сообща пришли к тем же выводам. А вот планы по спасению детей пришлось значительно корректировать. До кровавого полнолуния осталось пять дней, произнесла Эстер. К нему мы относительно готовы. Нашей главной уязвимостью по-прежнему остаются дети-заложники и проклятие генерала Тангары. «И Роберто», — напомнила я, — «верно, это серьезная проблема. Но короля пока защитят снежные лилии», — продолжила целительница, — «цепи полуночницы мы планировали создать сегодня. Если вы сможете добыть воду, я все сделаю», — кивнула. «Теперь, когда Источник работает на полную мощь, вам точно хватит силы. Поэтому я и считаю, что вылазку за детьми...» «Нужно перенести на сегодня», — ошарашила нас Эстер. «Поддерживаю», — сказал Дамиан. «Мертвая королева быстро поймет, что мы запечатали проклятие. А цепи наберут силу только в течение нескольких дней. В это время тиль еще будет уязвим. Если нечисть решит поставить все на кон и убить заложников...» «Сомневаюсь. Королева и так знает, что я могу сопротивляться печатям проклятия возразил Тиль. «Знает, но сейчас она в агонии. Ее планы рухнули, она уже лишилась части пленников, а мы провели бал и возродили источник», продолжил Дамиан. «Если у нас появится еще одно преимущество, Этери может сорваться, а будучи загнанной в угол, любая крыса опасна». «Мы только закончили защитное плетение», задумчиво произнес Аид. «Я хотел провести несколько дополнительных испытаний. Это может привлечь внимание. Последний раз мы едва не попались», напомнил Демиан. Они с владыкой ночи работали над плетением, способным защитить обычных смертных от вод полуночницы. Магия этой реки выпивала любую магию досуха. Сопротивляться ей Могли лишь шаманы и то недолго, а также некроманты, чья сила достигла божественного уровня или была близка к ней. К последним относился Аид. Его дар был нереально мощным, и благодаря стабилизирующим плетениям Домиана он нашел способ распространить защиту на своих спутников. Армию он за собой не проведет но и мертвая вьюга держала при лаборатории лишь небольшой отряд, чтобы не обнаружить себя. «Мертвая королева на грани. Она кругом задействовала своих шпионов, и если снова спустимся на дно полуночницы, нас могут засечь», — продолжил Демиан. «К тому же Эстер сейчас на пике возможностей. Ей будет проще защитить детей. А значит, шансы, что мы сможем вернуть их к жизни, намного выше. Я думала о том же, подтвердила целительница. Магия Нижнего мира опасна, но полуночница особенная, река мертвых, чьи воды поглощают даже время. Для живых это опаснейший яд, но даже нечисти сложно долго находиться в ее глубинах, поэтому твари периодически поднимались на поверхность в поисках новых жертв. В сумречной империи магически слабых малышей относили в лес умирать. Некоторых сразу пожирала нечисть, но большинство из них забирали архистрыги и уносили в чащу. Эти младенцы сейчас находились в огромном кристалле на дне полуночницы. Королева годами тянула из них живую силу и магию. Они не росли, не чувствовали голода и холода, и были обречены на роль вечных источников. Жуткая участь. Мы обязаны их спасти. «Вначале я не была уверена, что удастся вернуть к жизни хотя бы Алина», продолжила Эстер. Он слишком долго пробыл в Кристалле. Его тело и душа напитались этой магией. Но после бала я встретилась с ним, попросила помочь мне в храме, и магия священных лилий очистила его душу, из нее исчезли всполухи мертвого огня. Эти цветы боги послали нам для спасения детей. Мы хотели подождать, пока мертвая вьюга еще больше ослабнет из-за купола и печатей, признался Рагнар. Но теперь склоняюсь к мысли, что стоит ударить именно сейчас. Тварь уверена, что мы не начнем действовать раньше ночи, Кровавого полнолуния. Пять дней. До этого жуткого полнолуния осталось всего пять дней. А я до сих пор толком не знала, как поступить. План Эстер мне нравился, и все же было тревожно. Я опасалась, что нам не хватит сил. Мы уже восстановили резервы после ритуала. Огонечка поддержала крестов. «Можем позволить себе небольшое расточительство. Приготовим стимуляторы из нектара снежных лилий. олов и Таэль помогут мне», — оживилась целительница. «Мы за пару часов сделаем на всех. Только нужно определиться, скольких магов сможет провести Аид». «Я не нуждаюсь в защите. На эстер и Таэль уйдет меньше магии, потому что они владеют шаманской маной». К тому же мы решили взять с собой обученных грифонов, а у них абсолютный иммунитет к магии полуночницы. Они могут вывести детей», — ответил Аид. «Но мне придется накрыть щитом и спасенных малышей. А это чудовищный расход маны, так что не больше двадцати магов в отряде». «Этого должно хватить», — ответил Кристоф. «Хольда, можешь еще раз?» отправить гарда в разведку. — Да, — ответила, — проверим все и нанесем решающий удар по лаборатории.